Слава шестнадцатая «Свет в окнах». Я пожал плечами. «Как меня зовут, вы знаете. Руки не подаю, уж простите. Ах да, наручники». Фанк сочувствующе покивал. «Это вынужденная мера». Здесь работают обычные люди, избранных среди них нет. И, конечно, каждому из этих людей после работы хочется вернуться домой живым и здоровым, а при общении с избранными случается всякое. Впрочем, кому я это рассказываю? «Наручники блокируют дух?» — спросил я. «Да». «Никогда таких не слышал». Фанк улыбнулся. «Многие люди не слышали даже о самом существовании избранных, Точнее, слышать-то слышали, но не верят, считая шарлатанством. Так что удивляться особо нечему. Я не удивляюсь. Констатирую факт. Вы что-то хотели? Фанк улыбнулся еще шире. Верно, тебе говорят, что ты человек дела. Да, верно. Выпишите сотрудникам премию. Итак, ну начну, пожалуй, с предложения снять наручники. Тебе ведь, наверное, не очень удобно. Насколько мне известно, тюрьма — последнее место в мире, где принято заботиться о комфорте посетителей. Вернул улыбку я. А ты много знаешь о тюрьмах? Прилично. Детство было трудное. Наслышан. Фанк по-прежнему улыбался, а глаза внимательно изучали меня. Я могу снять с тебя наручники. В обмен на обещание не использовать в этих стенах силу духа. По крайней мере, до конца нашего разговора. «Вы настолько мне доверяете, что простого обещания будет достаточно?» Если Фанк хотел меня заинтересовать, у него получилось. Я понял, что мне интересен и он сам, и предстоящий разговор. «Доверяю?» – удивился Фанк. «Нет, пока нет. Но я слышал, что слово держать ты умеешь. Так что? Обещаешь мне использовать техники? Снимаю наручники?» обещаю — решил я. — Снимайте. Что происходит у меня за спиной, я наблюдать не мог. Но был готов поклясться, что наручники Фанк открыл самым обыкновенным ключом. Послышался знакомый щелчок, и в ту же секунду я почувствовал, что в груди заклокотал дракон. Находиться в заперти ему категорически не нравилось. Мне пришлось сконцентрироваться и даже прикрыть глаза, для того, чтобы не взмыть под потолок, не вынести одним ударом стеклянную перегородку или не развалить на части стол вместе со стулом и сидящим на нем фангом. Дракон нервничал. Он жаждал деятельности. До зарезу хотел убедиться, что по-прежнему могуч. Несколько секунд ушло на то, чтобы его усмирить. Лишь после этого я сцепил пальцы и принялся разминать затекшие руки. Фанг с интересом наблюдал за мной. Давно хотел спросить, каково это — быть избранным. Ответ я знал. Уже отвечал себе на этот вопрос. Вы в детстве играли в прятки? Доводилось. Ну вот, представьте, вам выпало водить. У вас есть обязанности и полномочия, которых вы не просили. Никто не спрашивал, готовы вы или нет, вам просто выпал жребий. И вариантов два. С позором не других детей покинуть игру? либо делать то, что от вас ждут. Интересная аналогия. Лживая, как большинство из них. Но другой я пока не придумал. Фанк улыбнулся. Знаешь, не скажу, чтобы мне часто доводилось общаться с бывшими беспризорниками, но почему-то кажется, что слово «аналогия» неизвестно примерно каждому первому. Я много занимался самообразованием. Где? В Тюане? Нет, уже после. Я не отводил взгляд. Чувствовал, что прохожу что-то вроде проверки. И вряд ли от меня ждут откровенности, сомневаясь, что Фанк явился сюда для разговора по душам. «Хорошо», — наконец произнес он. «Не буду врать, что мне абсолютно безинтересно твое прошлое то, как ты стал тем, кем стал. Но в данный момент меня интересует другое. Видишь ли, я возглавляю государственную службу по борьбе с наркотиками. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «То есть кто-то с ними все-таки борется?» А ты сомневался? «Ну как вам сказать?» «С одной стороны, в этом мире мои коллеги просто обязаны были существовать. С другой...» «До сегодняшнего дня я не наблюдал вокруг никаких следов их деятельности. В умении маскировать свое присутствие в вашей службе точно не откажешь». Фанк расхохотался. Искренне. От души. «Давненько нам не делали таких утонченных комплиментов. Спасибо. Так вот». Он посерьезнел, придвинулся к столу. «Мы наблюдаем за твоим кланом с тех пор, как в Шужуане пошли слухи о том, что кто-то начал охоту на торговцев наркотиками. Вычислить тебя при наших возможностях было нетрудно. Трудно было поверить в то, что ты делаешь это не для того, чтобы занять место этих людей своими людьми. Брать тебя не спешили». Собирали информацию, и с каждым новым донесением удивлялись все больше. Если ты присваивал товар себе, на рынок его не выпускал, ни твои люди, ни ты сам не были замечены ни в одной, скажем так, сделке. Мы не раз допрашивали тех, кого ты отпускал. И все они твердили одно и то же. Ты не пытался переманить их на свою сторону, отпускал с единственным требованием «завязать». Находили мы и трупы. Тех, кто посмел тебя слушаться и вернуться к прежнему занятию. Трупы нам, разумеется, рассказать ничего уже не могли. Но сам факт достаточно красноречив. Здесь Фанк кивнул на планшет, оставленный на столе полицейским. Информации уже не на пожизненное Понимаешь, о чем я? Разумеется. Но не удивлен? А чему тут удивляться? Тому, что государственная пенитенциарная система не готова прощать убийство граждан этого самого государства? То, что думаю о барыгах я, мое дело, а перед законом равны все, даже последние подонки. И любой из них имеет право на защиту со стороны государства. Здраво, кивнул Фанк. Приятно, что мы разговариваем на одном языке. Так вот, Лэй. «Как уже говорил...» Я являюсь представителем государственной власти. И у нас, государство, в некоторых аспектах частенько связаны руки. Мы обязаны следовать букве закона, даже в отношении последних, как ты выразился, подонков, в отличие от твоего клана. Клан Ченг живет и действует по правилам, которые установил ты. И не буду скрывать, мы находим вашу деятельность во многом полезной для общества. «Вот как!» – медленно проговорил я, в целом уже догадываясь, что за этим последует. «Да», – кивнул Фанк. «Полагаю, на этом со вступительной частью можно закончить и перейти к делу. Мое предложение тебе и твоей команде – легализоваться. Об официальном трудоустройстве речь, разумеется, не идет. Но начиная с сегодняшнего дня, если мы договоримся, ты можешь считать свой клан находящимся... «На службе государства?» «Охотники за головами», — пробормотал я. «Что?» — удивился Фанк. «В этом мире определение явно не было расхожим. Я читал, что когда-то в одной заокеанской стране это называлось «охотники за головами», — пояснил я. «Преследование тех, кого нельзя или слишком затруднительно привлечь к ответственности по закону». Не слышал ни о чем подобном. Но я к стыду своему и небольшой знаток истории других стран. Суть предложения ты понял, так ведь? В целом, да. Вы предлагаете моему клану находить и обезвреживать тех, до кого по каким-то причинам не можете дотянуться сами. Верно, кивнул Фанг. Спасибо за доверие. Мой ответ нет. Надо отдать Фангу должное. Если он и удивился, никак этого не показал. Могу я узнать, почему? Безусловно. Я не готов действовать по вашей указке и становиться орудием в чьих либо руках. Но мы преследуем одну цель. Весьма вероятно. Однако почему-то сомневаюсь, что вы будете сообщать мне подробности о каждом, на кого укажете в качестве объекта охоты, интересоваться моим мнением на этот счет. Сейчас все решения я принимаю сам, и меня это абсолютно устраивает. «Действовать завязанными глазами я не готов». Фанк помолчал. Выразительно посмотрел на планшет, содержащий, по его утверждению, полный список прегрешений клана Ченг в целом и моих личных, в частности. «Боюсь, что у тебя нет выбора. Ошибаетесь. Выбор есть всегда. Я могу принять ваше предложение и выйти отсюда, считая себя нанятым на государственную службу» а могу отказаться и остаться здесь, до суда, после которого меня, вероятнее всего, расстреляют. Так вот, я выбираю второе. Уверен, что сможешь выбраться, — полувопросительно проговорил Фанг. Здесь не Цюань, Лэй. Я заметил. Благодарю вас. Фанг покачал головой. Возможно, ты просто не понимаешь. Наша поддержка — это в том числе и финансирование операций. Вознаграждение клану за поимку или устранение объектов мы можем обговорить отдельно. Ясно. Кнут на меня не подействовал, переходим к пряникам. И на какую сумму может рассчитывать клан? Не то, чтобы я собирался всерьез рассматривать предложение Фанга. Но цифры, на которые он готов расщедриться, внезапно заинтересовали. Это мы можем обсудить позже. И, разумеется «Лишь после того, как ты и твои люди пройдете проверку». «Проверку?» – вскинул брови я. «Да». «В начале беседы ты спросил, доверяю ли я тебе?» И я ответил, пока нет. «Доверять тебе я смогу лишь после того, как ты выполнишь первое задание. Мы проследим за тем, как ты это сделаешь, оценим результат, и только после этого сможем закрепить условия сделки». «То есть предлагаете купить кота в мешке?» «Что?» Снова удивился Фанк. «Продавец тыкв не говорит, что тыквы горькие. Продавец вина не говорит, что вино разбавлено». Вспомнил нужную поговорку я. Это Фанк никак не прокомментировал. Просто развел руками. «Полагаю, нет нужды говорить о том, что мы найдем способ наложить арест на твои счета. Даже если выйдешь на свободу, «Ты не сможешь больше расплачиваться со своими людьми». Я припомнил недавний разговор с парнями в гараже, стиснул зубы. Обложили меня, похоже, со всех сторон. И что делать? Принять предложение Фанга? Отправиться на небольшое задание? Наверняка по устранению какого-нибудь неугодного властям объекта, которого мне-то ясное дело предстает как «наркоторговца»? а потом окажется что то был просто удачливый бизнесмен перешедший дорогу кому то власть имущему нет уж расстреливать меня прямо сейчас судя по всему не собираются а там будет день будет и пища на свободе как минимум двое избранных которым я могу доверять дэю и юн на юна главу могущественного клана у государства вряд ли поднимется рука а дэю для того чтобы арестовать Для начала нужно найти. Я сам-то понятия не имею, где ее искать в случае чего. Значит, и у других это вряд ли получится. Да, теперь знаю. Спасибо, что предупредили. И твой окончательный ответ? По-прежнему нет. Наручники наденете сами или позовете капитана. Фанк помолчал. Задумчиво глядя на меня, побарабанил пальцами по столу. И вдруг объявил. «Ты свободен, Лэй!» На этот раз ему удалось удивить меня по-настоящему. «То есть могу встать и идти?» — уточнил я. «Да. На выходе подпишешь протокол, или что уж там полагается. И все? Все!» Я, помедлив, встал и подошел к двери. Толкнул. Открылась. На пороге обернулся к фангу. «Всего доброго!» Тот расплылся в радушной улыбке. «И тебе. Уверен, что мы еще встретимся, Лайченг». Я вышел на улицу, и первое, что услышал — далекий залп фейерверка. Одинокий какой-то уставший. Большинство празднующих, видимо, уже напраздновались и разошлись по домам, на улице остались только самые стойкие. «Фейерверк!» — кольнуло меня. «Нью! Я ведь обещал!» Посмотрел на часы. Половина пятого утра. Проверил телефон. Три пропущенных все от Нио. М-да. Перезванивать, наверное, не стоит. Нио, скорее всего, уже позвонила Джану, узнала, что меня забрали, наплакалась и спит. Я вызвал такси. Джану звонить тоже не стал. Наберу утром, когда проснется. Что за личность этот Фанк? Почему он меня отпустил? Сам пока толком не понимал и уж точно не смог бы объяснить это джану такие разговоры лучше вести на свежую голову в такси я задремал но когда машина подъехала к дому будить меня водителю не пришлось сам проснулся словно подбросила а в следующую секунду открыв глаза понял от чего в доме горел свет везде во всех комнатах окна были открыты но когда я вышел из машины не услышал ни звука Сбежал на крыльцо, быстро отпер дверь. Встречать меня никто не вышел. Я бросился в кухню, пусто. Потом в гостиную. Поймал себя на том, что мозг привычно фиксирует окружающую обстановку. Взгляд ищет следы борьбы, крови, выстрелов. Не находит. И разум, который должен бы испытать облегчение, психует еще больше. А происходит все это буквально за доли секунды. В гостиную я не вошел влетел и увидел, что они там, все трое.